Глава четвертая. Благоухающая роза в его руках. Цветущая смерть на кончиках ее пальцев. Персифона сидит в кованной беседке и проводит руками по холодному металлу завитков. Беседку она любит, а вот ждать ненавидит, и вслушивается в размеренный плеск стикса у ступенек, но ждет другого звука. Едва слышных шагов сквозь туман и морось по выглаженной, будто стекло черной гальки на берегу. Персифона покидает беседку и подходит к ступеням, чтобы встретить мужа. Аид идет темным облаком сгустком холодной ярости. Он не скрывает эмоций дома и тем более рядом с женой. «Что случилось?» — спрашивает она. Остановившись у ступени, Каид поднимает голову. Его глаза темны, как бездны, между ударами человеческого сердца. На лице спокойная ярость, которая обещает врагам все, что угодно, кроме милосердия. «Люди», — коротко бросает он. Амон опять с ними что-то не поделил. Персифона с трудом сдерживается, чтобы не закатить глаза. Амон всегда был и остается... Мальчишкой, даром, что тоже бессмертное божество, но иногда до сих пор не понимает мира людей. Больше всего Персифоне хочется, чтобы Аид вернулся к ней, пил ежевичный чай, заваренный на воде из стикса. И она знает, что если попросит муж подчиниться ей желаниям, но еще знает, что сам он хочет иного. Поэтому Персифона говорит «помоги ему». Уже сев в машину Годеса, Софи запоздала, задумалась, не совершает ли она ошибку. В конце концов, она знала Годеса едва ли день, а Сета с Неф видела впервые в жизни. В голове сразу всплыли все разговоры матери о том, что не стоит доверять незнакомцам. На вечерние городские огни тепло светили за окнами машины, а экзотический восточный парфюм Неф удивительно вплетался в терпковатый запах салона и Софи не чувствовала, что что-то неправильно. Она уселась на заднее сиденье, рядом устроилась Нев, тут же размотав свой шарф, и Софи с удивлением заметила, что под пальто у нее что-то блестящее. Сет уселся рядом с Гадессом, но тот не спешил заводить машину. Когда он исчез? София опасалась сама задавать вопросы, но, слушая чужие, была готова впитывать информацию, и сейчас вместе с Гадессом ожидала ответа Сета. Тот пожал плечами. Я не могу до него дозвониться. Последние часа три. Это Омон. Он мог вообще телефон потерять. Мог, но что-то не так. Я просто знаю. Звучало на взгляд Софи дико, но к ее удивлению, Годес кивнул и наконец-то завел машину. Я в курсе, где он остановился. В этот момент Софи поняла, что даже не представляет, куда они поедут. Она с опаской косилась за окно, где расцветал огнями и неоном Лондон, но пока что узнавала районы. Они как раз оставили позади городской центр, когда Сет негромко сказал. «Думаешь, все плохо?» Софи заметила нервный, как ей показалось взгляд Нев, но гадес оставался спокоен и смотрел на дорогу. «Увидим», — коротко ответил он. «Если бы ОМОН был мертв, ты бы почувствовал? Не знаю. Возможно. Хотя сомневаюсь». По спине Софи невольно пробежал холодок. Она подумала, что, возможно, бояться этим вечером стоило, но отнюдь не тех, кто ехал с ней в машине. Но дальше Сэд сказал то, что Софи уже совершенно не поняла. «Ты знаешь мои методы. Ты смерть, но я огонь. Ты хаос и буря, но я не хочу за тобой убирать». Сэд пробормотал что-то в ответ, но Софи не расслышала, что да и не была уверена, что действительно хочет знать. Происходящее казалось ей все более странным. Возможно, все куда проще и прозаичнее, а она просто не понимает половины сказанного, может, это шифр или речь идет о какой-то игре. Хотя в глубине души София осознавала, что это не так. На улице начал накрапывать дождь, оседая на окнах машины, превращая ночные огни в световые пятна, а другие автомобили в размытые силуэты. Мир казался тем же самым, но как будто приобрел невнятную тревожность, которую она ощущала — горчинку на кончике языка, зуд на подушечках пальцев. По крайней мере, себе-то Софи могла признаться, что ей попросту страшно. Она не знала район, в котором оказалась машина, остановившись напротив здания с широким крыльцом, и каким-то пафосным, нечитаемым названием, написанным каллиграфическим шрифтом. Отель. Все вышли молча, но Гадес не торопился что-то делать, а достал сигареты и медленно закурил. Сет к нему присоединился, мрачный и молчаливый. Неф стоял рядом, просто кутаясь в свой огромный шарф. Софи видела, что и Неф, и Сет смотрят на Гадеса, как будто ждут его отмашки, а он... Софи, казалось, тот к чему-то прислушивается, чуть нахмурив в брови, глядя перед собой, но словно ничего не видя. Подобный отстраненный взгляд появлялся у него и на сцене, но сейчас было иначе, словно Годес заглядывал не внутрь себя, а смотрел вокруг. Он затушил сигарету, рассеянно убрал окурок и провел по волосам, стряхивая с них мелкие капли осевшей влаги. И в этом жесте было что-то почти мальчишеское, Что-то очень простое. На той стороне влажной дороги у отеля показалась собака. Софи моргнула, но большой доберман со ступенек не исчез. Пес спокойно стоял и смотрел на них. «Он внутри», — сказал Гадес. «Пошли». Он кинул быстрый взгляд на Софи, но не попросил остаться, и она была рада. Одинокая машина под накрапывающим дождем казалась сейчас более зловещей, чем освещенный отель. Собака отошла в сторону, когда они приблизились, но Софи с удивлением увидела, как проходящий мимо Гадес потрепал добермана по голове. Пес высунул язык и завилял хвостом, но внутрь отеля не пошел. «Ты знаешь, собаку не удержалась Софи, поравнявшись с Гадесом, пока они проходили через крутящиеся двери. Это мой пес. Что он здесь делает?» Гадес посмотрел на нее, но теперь Софи невольно задрожала, В этом мазнувшем по ней взгляде уже не было ничего мальчишеского, как будто Софи поймала отражение бездны в зеркале. «Вопросы потом», — сказал Гадес. «Ты пошла по доброй воле, и еще можешь вернуться в машину». Софи упрямо сжала губы и больше ничего не спрашивала. Вот уж нет. Она не выставит себя девчонкой с неуемным любопытством. Она может держать себя в руках не хуже, чем эти люди. Неф подошла к стойке регистрации что-то уточнить а Сет прошипел, что-то удумал. Гадес посмотрел на него тем же взглядом, но Сэт, в отличие от Софи, молчать не собирался. «Я чую, как ты выпускаешь силу. Хочешь тут все разнести? Там что-то есть? Нам бы тоже неплохо знать, что увидел твой пес, знать, к чему готовиться. Все спокойно, но я не хочу рисковать». Казалось, Сет чуть не задохнулся от возмущения, покосился на Софи, а потом спросил, Это ею ты не хочешь рисковать, а нами можно, не предупреждаясь, с чем столкнемся. Ничего вам не грозит. Что-то было в его голосе равнодушным и холодным. Софи подумала, что им ничего не грозит не потому, что опасности нет, а потому что ее сдержат. Когда они вчетвером оказались в кабинке лифта, несущейся наверх, Софи наконец-то поняла причину этого ощущения. Ей как будто было тесно. Словно не хватало воздуха, она прислонилась спиной к зеркальной поверхности задней стенки и краем глаза заметила, что Сат и Неф сделали то же самое. А перед сомкнутыми дверцами стоял Гадес, и его невидимая сила словно размазывала остальных по зеркалам тонким слоем по внутренней поверхности лифта. Софи не видела, чтобы что-то изменилось, но ощущала это в самом воздухе. Когда Гадес вышел из распахнувшегося лифта, его шаги, скрадываемые пушистым алым ковром, не были шагами хищника. Это была плавная походка самой смерти. Бесшумная, вкрадчивая и убийственная. Его шаги — последний шелест, который ты услышишь в жизни. Ничего не изменилось в облике Гадеса. Он просто шел вперед, а Софи старалась держаться поближе к Сету и Неф. Но Гадес шагал неумолимо, и Софи не сомневалась. Если бы кто-то попался им на пути, кости несчастного могли превратиться в пыль от одного взгляда. Гадес толкнул дверь номера, но она оказалась заперта. Он даже не остановился, просто сделал едва уловимое движение рукой, и замок вместе с ручкой прахом осыпался на ковер. Софи ойкнула и прежде чем прошмыгнуть в номер за остальными, пригляделась к пыли на ковре и невольно провела пальцами по двери, в том месте, где теперь осталась аккуратная дыра. Неф уже зажгла свет. Сет вполголоса ругался, но Гадес молчал, и это пугало Софи больше всего остального, до того момента, пока она не увидела, что посреди комнаты на ковре лежит юноша. Он казался совсем юным — Босой в одних джинсах рубашка небрежно валялась в кресле, как будто он собирался в душ или переодевался, но что-то его отвлекло. На фоне грязно-серого ковра юноша выглядел особенно бледным. «Он жив?» — спросила Нев негромко. Ее голос дрожал. Но Гадес не торопился проверять. Он огляделся, и Софи была готова поклясться. Тени в углах зашевелились. Сет уже опустился возле юноши на колени, касаясь его кончиками пальцев, что-то шепча, хотя Софи не могла разобрать ни слова. Вскинув голову, Сет посмотрел на все еще недвижимого Гадесса. «Помоги ему!» Не отвечая, тот тоже опустился на колени перед юношей, который, видимо, и был ОМОНом. Теперь они сидели по обе стороны от него, и Софи хорошо видела, что происходит гадес просто запустил руку в грудную клетку Амона. Как будто не было кожи и ребер, а рука Гадеса всего лишь туман, иллюзия. Но София отчетливо видела, как ладонь погрузилась внутрь в полной тишине, густой, застывшей в маленьком гостиничном номере. «Позови его», глухо», — глухо сказал Гадес, и в его голосе шелестел пепел сгоревших городов и скрежетали осколки костей. Софи не сразу поняла, что обращается он вовсе не к Сету, а к Неф, стоявшей позади, и она позвала. Софи не была уверена, что Неф сказала Амон, но не сомневалась, что напевные сочетания звуков именно звали откуда-то с изнанки, из пространства под поверхностью мира. Амон закашлялся и сел на полу в тот момент, как Гадес убрал руку. Какого хрена были его первые слова? «Я что, умер?» «Нет», — ответил Сет. Но Софи показалось, в его ответе звучат вопросительные интонации. Да и посмотрел Сэт на Гадеса, будто ожидая подтверждения, что и правда никто не умер. Но тот одним текучим движением поднялся на ноги и отошел в честь комнаты, что еще скрывалось в тенях. Облокотился на стол. Его плечи поникли, у Софи возникло ощущение — как в листопад, когда под сильными порывами ветра листва опадает вниз, устилая землю. Такое ощущение сковывающей, мешающей дышать силы исчезало, впитывалось в ковер, стекая все ниже и ниже. Сет что-то говорил Омону, Неф тоже опустилась на пол рядом с ними, но Софи была здесь чужой, и она подошла к единственному, кого знала в этой комнате чуть лучше, чем остальных софия уважала чужое личное пространство и считала, что не стоит трогать человека, пока он сам этого не разрешил. Но сейчас она даже не задумалась, коснувшись кончиками пальцев обтянутой черной рубашки спины Гадесса. Он ощутимо вздрогнул, а Софи показалось даже сквозь ткань, что его тело слишком горячее. Выпрямившись, Гадесс обернулся, но теперь его взгляд был просто спокойным, а не равнодушным, В нем не плескалась бездна. «Стоило отвезти тебя домой», — сказал он. Софи не успела ответить, потому что не отличавшийся терпением Сет тут же спросил. «Не хочешь объяснить, что это было? Он умирал?» — Гадес кивнул. «Что-то вроде того. Амона оставили умирать, и он не смог бы возродиться, должен был просто исчезнуть. Мы пришли вовремя. Что это было? Какой-то яд?» Гаде смотрел на Сета спокойно, не опуская взгляда, и негромко сказал, «Ты просто хочешь, чтобы я подтвердил то, что ты знаешь, и без меня? Убить Бога может только другой Бог». Разговоры про богов показались бы софисущим бредом, но еще она чувствовала, как стоят дыбом волоски на коже, будто наэлектризованные. Неф сидела на диване. Амун успел подняться с пола и накинуть рубашку. Застегивая ее, он смущенно улыбнулся Софи. «Наверное, эти придурки тебя напугали? Не бойся». Софи ахнула. «Они говорят, ты чуть не умер. Обеспокоишься обо мне? Ты же одна из нас», — пожал плечами Амон. «Я беспокоюсь о своих». Софи не поняла фразы, но от нее не укрылось, что Амон бросил быстрый взгляд на Гадеса. Тот промолчал. Только Сет вновь не утерпел. «Давайте уберемся отсюда. Просто на всякий случай» и поговорим где-нибудь в безопасном месте. Все согласились, а спускаясь вниз в лифте, уже не жались к стенкам. Пока они ехали, Софи только потому, что стоял рядом, услышала, как Омон негромко сказал Годесу: Я тебя почувствовал. Когда мы с Неф вытащили тебя обратно, Годес приподнял бровь. Не дали раствориться и снова привязали к этому телу? Нет, когда ты шел. Мог хоть немного... «Поумерить силу. Я не знал, с чем мы столкнемся». Амон невольно поежился, а потом вздохнул. «Спасибо». «Это Сет», — поднял тревогу, — ответил Гадес. «Мы пошли за ним». «Ага», — неопределенно откликнулся Амон. На улице София огляделась в поисках Добермана, но не увидела его. А потом пес словно соткался из теней рядом с машиной, когда они подошли. Но садиться в теплый салон никто не спешил, даже несмотря на морось. Гаде снова закурил, держа в одной руке сигарету, а другой — гладя между ушей собаку. Сет повернулся к Амону. Что произошло? Тот кутался в пальто, и Нев даже отдала ему свой шарф, но, казалось, он все равно мерзнет. «Ничем не смогу помочь. Он виновато развел руками. Я ничего не помню. Совсем?» — уточнил Сет. «Кто это был? Что произошло?» Но Амон снова покачал головой, и Сыда вздохнул, не скрывая разочарования и раздражения. Оставшись без шарфа, Неф стояла, обхватив себя руками и задумчиво прикусывая нижнюю губу. Дождь ей не шел, в отличие от Годеса. Капли прибивали ее великолепные черные волосы, а на темной коже казались некрасивой масляной пленкой. «Я не понимаю, почему Амон», — призналась она, — «Мы тоже в городе. Ты, Гадес, знаю, некоторые другие. Он был один?» — предположил Сад. «Во всем мире сотни богов», — возразила Неф. «Но стоило ОМОНа приехать в Лондон, и именно он, именно здесь, стал целью». «Почему?» «Случайность? Не верю я в них». На какой-то момент Софи потеряла нить разговора. Еще спускаясь в лифте, она ощутила тупую головную боль где-то в затылке, и сейчас, на какое-то мгновение, она стала совсем нестерпимой, заслонив с собой даже холод и неуютный промозглый дождь. Но в следующий момент она увидела, как на машину навалился Годес, как будто пытался удержаться на ногах и сразу позабыла о собственной боли. — Годес, что с тобой? Он швырнул недокуренную сигарету в лужу и повернулся к остальным, «Что-то в подземном царстве. Меня зовут. Я должен ответить». Доберман у его ног заскулил, но когда все усаживались в машину, уже исчез. «А как же пес! ахнула Софи. Доберется сам», — отрезал Гадес. Он хотел сесть на водительское сиденье, но замер, и только сжимающая дверцу рука с побелевшими костяшками пальцев выдавала его напряжение. Амон это тут же заметил. «Э, нет, садись назад». Сет за роль. Нефтида рядом с Сетом. Они втроем устроились на заднем сиденье, и, к удивлению Софи, Гадес не возражал. Он сел между Омоном и Софи, и какое-то время, пока они ехали, ее внимание было сосредоточено только на своей ноге, касавшейся колена Гадеса. Софи никак не могла решить, уместно ли это или стоит потесниться. А потом Гадес согнулся от боли, и остальное стало неважным. Софи не знала, что делать, но Омон уверенно положил руку на спину Гаддесса. «Эй, мы скоро приедем». Потом вскинул голову и почти прорычал Сету. «Гони!» Тот глянул в зеркало на Омона. «Это нормально? Что так происходит?» «Конечно, нет. Это категорически абсолютно ненормально. И еще это значит, что ему надо как можно быстрее попасть в подземный мир. Гони уже!» Софи перестала понимать, что происходит, не знала, куда они несутся сквозь ночь и размытые дождем огни. Она только видела бисеринки пота на скулах Гадеса, когда тот выпрямился, откидываясь на сиденье. Он молчал, но Софи знала, что он чувствует, ощущала собственную глухую пульсирующую боль в затылке. Они приехали в обычный район на окраине, к стандартному многоэтажному дому. Амон помог Гадесу выбраться из машины и решительно двинулся вперед. Сет и Нефтида следовали за ним. Ничего иного не оставалось и Софи. Она почему-то думала, что квартира Гадеса должна располагаться едва ли не в подвале, быть заваленной каким-то хламом и не иметь окон. Все оказалось почти наоборот. Они поднялись под крышу. В квартире было всего несколько комнат, но каждая просторная и чистая. В первый момент Софи подумала, что это порядок жилища, где редко бывают, но потом поняла, что обычная аккуратность. На ее взгляд не хватало каких-нибудь постеров на стенах или картин. Только на столе Софи заметила простую высокую вазу, в которой стояли сухие цветы. Почему-то это удивило больше, чем все остальное. Ей казалось, Гадес не тот человек, который будет держать цветы, пусть даже сухие. Гадес выпрямился и отстранился от Омона, молча, но посмотрел так, что Омон кивнул, явно понимая, чего тот хочет. А из комнаты вынырнул деберман нетерпеливо крутясь под ногами, и Софи не сомневалась, это та же самая собака, которая была на улице. И то, что пес явился изнутри квартиры, убедило ее, что происходит что-то странное». Больше, чем Годес, в гостиничном номере, запускающий руку в грудную клетку ОМОНа. Больше, чем сияющий силуэт двери, возникший прямо в коридоре. Куда ни задумываясь, шагнул Гадес, мгновенно исчезнув. Софи подошла к этому месту и провела рукой по обоям. Обычная стена, никакого намека на дверь или проход. «Куда он делся?» — спросила она, понимая, что вопрос звучит крайне глупо. «В подземный мир», — рисковато ответил Сет. «Ты еще не поняла? Наши имена не просто имена. Аид сейчас где-то там. Он может попасть туда только через дверь в своем доме. Честно говоря, не знаю деталей, сама у него спросишь, если он захочет ответить». Софи слышала, что на кухне уже вовсю гремит посуда. Похоже, нефтида быстро сориентировалась. Сет пошел к жене, а Амон рядом вздохнул. «Чаю? Он не скоро вернется». Понятия не имею, как разберется, но мы будем тут. Софи подумала, они ждут возвращения Гадеса, потому что все проблемы могут быть взаимосвязаны или потому что предпочитают держаться друг друга. Не озвучив свой вопрос, она молча последовала за ОМОНом на кухню. Та оказалась большой и, судя по всему, напичканной какой-то современной техникой. Сет предпочел сесть и хмуро наблюдать за нефтидой уже поставивший чайник и заваривающий что-то в еще одном, маленьком и стеклянном. Амон тоже не растерялся и полез в один из шкафчиков, потом заглянул во второй. Да куда он печенье спрятал? Софи присела на краешек стула и огляделась, на собаке снова не было видно, хотя она точно не проходила в светящуюся дверь. — Это Цербер, — негромко сказал Сет, поняв, кого она ищет. — Воплощение в мире смертных. «Для него пространство — ничто, но он и не существо этого мира и большую часть времени проводит в подземном царстве. Ему не нужна дверь». Софи сама не знала, почему с такой готовностью поверила в то, что говорили эти странные люди, хотя теперь, выходят они не совсем люди. «Нет», — решила Софи, — «слишком походит на бред, но она успеет подумать об этом позже у себя дома, если, конечно...» Доберется туда сегодня. Вытащив телефон, Софи не заметила пропущенных вызовов от матери, но времени умолимо подходило к десяти. Обычно в этот момент она хотя бы отзванивалась, чтобы предупредить, что задерживается, но сейчас даже не знала, что говорить и стоит ли. Вот она! Амон наконец-то нашел то, что искал, и выдрузил на стол овсяное печенье. Сет вскинул брови. Гадес любит эту дрянь? Ненавидит он уселся на стул, подогнув одну ногу под себя и взял печенье. Но я обожаю, и он хранит их специально для меня. нефтида расставила на столе чашки с чем-то густо пахнущим, так что Софи посмотрела с удивлением. «Обычный чай, — пожала плечами Нев, — но я люблю добавить всяких травок. Хотя у Гадеса тут не разбежишься. Ты любой кухни недовольно махнул рукой Сет, — если она не твоя». Когда они с Нефтидой сняли пальто, оказалось, что сам он одет в классический костюм, а Неф — в длинное блестящее платье. Ощущение было такое, будто они ушли с какого-то важного приема, чтобы отловить Гадеса в кафе, где он сидел с Софи, чтобы рассказать об исчезновении Омона. Он сам уже принялся за второе печенье, и Софи не могла не спросить, «Почему? Почему вам понадобился Гадес, чтобы отыскать Омона?» От Софини укрылся взгляд Нефтиды, брошенный на Сета, но отвечать Неф предоставила ему. Он самый организованный из нас и самый сильный. Почему? Так сложилось, он смерть. А боги смерти всегда мощные. У Гадеса целый собственный мир. А тут мы не знали, с чем столкнемся. Никто никогда не убивал богов, знаешь ли. «Я еще жив», — с набитым ртом заявил Амон. Сет пожал плечами. «Но Бальдер мертв, а ты уж извини, ты постоянно во что-то влипаешь. Я был милый тих, между прочим, не представлю, кому мог не угодить». «Возможно, попался под руку», — ответил Сет, «если кто-то всерьез решил взяться за богов». Амон запил печенье чаем и показал Сэту язык, но София зацепилась за другую мысль. Она грела руки о чашку и, нахмурившись, спросила, Ты сказал, никто никогда не убивал богов, но до этого в отеле говорил, что только бог может убить бога. Теоретически. Человеческое оружие в любом случае бессильно. Оно может убить тело, но тогда мы просто создаем себе новое. Такое же. Мы консервативны. Амон фыркнул, но ничего не сказал, а Софи снова спросила, а что за проблемы могут быть в подземном мире? Вряд ли серьезные, — ответил Сетт. Скорее всего, Гадес там давно не появлялся, вот что-то и пошло не так. Но навредить его миру мертвых еще сложнее, чем любому богу. «Пей чай», — посоветовала Нефтида. Софи так и поступила, смотря на темное небо за окном и ощущая на губах вкус ромашки и почему-то корицы. Несмотря на странность происходящего, она поняла, что верит во все это. Что-то ткнулось в ногу Софи, и она вздрогнула но потом увидела это всего лишь доберман. Цербер положил морду ей на ногу, и София рассеянно провела рукой у пса между ушами. Они все одновременно повернулись к коридору, который просматривался с кухни. Краем глаза Софи заметила Амона То ли так упал свет на него, то ли дело было в сосредоточенном выражении лица, но он стал казаться старше, гораздо старше, чем до этого. Гадес почти вывалился из сияющей двери, упал на колени, упираясь руками в пол и тяжело дыша. Выглядел он не сильно лучше, чем когда только отправился в подземный мир, даже наоборот. Пока Гадес откашливался и переводил дух, чтобы подняться, Сет негромко выругался. а же сказал «Это очень ненормально». А Нефтида поставила на стол. Еще одну чашку.